Охота оказалась хуже, чем ожидал Левин. Болото высохло, и дупелей совсем не было. Он проходил целый день и принес только три штуки. Но зато принес, как и всегда с охоты, отличный аппетит, отличное расположение духа и то возбужденное умственное состояние, которым всегда сопровождалось у него сильное физическое движение. И на охоте.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 завязался тот самый интересный разговор которого и ожидал левин левин сидел подле хозяйки у чайного стола и должен был вести разговор с нею и свояченицей сидевшую против него. хозяйка была круглолицая белокурая и невысокая женщина вся сияющая ямочками и улыбками. левин старался через нее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 Признаки эти Левин видел и в одежде, старомодном, потертом сюртуке, видимо, непривычном помещику, и в его умных, нахмуренных глазах, и в складной русской речи, его в очевидно, долгим опытом повелительном тоне, и в решительных движениях больших, красивых, загорелых рук с одним старым обручальным кольцом на безыменке.